Глава 35. Внутренняя Сардиния. Когда сознание Долора свернулось из коматозного состояния, она поняла, что больше не ощущает своего тела, как будто кто-то притупил ее чувства. Она ощущала угрозу, но не могла пошевелить ни мускулом, и ни из-за сковывающих ее веревок. Тело перестало сопротивляться и она позволила утащить себя вниз, отдавшись плену темноты. «Мама», — молилась Долорес, цепляясь за эти последние мгновения сознания. Больше всего ее мучила мысль о матери. Внезапно она поняла, что не выживет, что никогда не покинет живой это место, где ее держали в заточении. А это значит, что она никогда больше не увидит маму. Ее разрывало на части от мысли, что они расстались на плохой ноте. Долора сбросала в нее ядовитые слова, о которых начала сожалеть уже через несколько секунд. Из-за стыда и невозможности забрать эти слова обратно, извиниться перед матерью, она ушла из дома, так и не сообщив больше о себе. «Возвращайся домой, глупышка!» — услышала она голос матери. «Я не могу». Еле слышно сказала девушка. «Прости меня, мама». Мысли и сознание снова распутались, угасая, как пламя свечи, пока не пропали в мимолетном клубе дыма. Перед ней снова предстала слепая ночь, и когда Долора почувствовала ее ледяное объятие, она сдалась без сопротивления.